Искушение во всех его формах. Выступает ли она в соблазнительной форме батончика или в виде конфеты с блестящей оберткой, или как блестящая и шелковистая глазурь торта «Захер» — пища богов, всегда дарит мгновение истинного удовольствия. Шоколад может быть темно-коричневым, почти черным, или охристым, или белым, или даже розовым. Его индивидуальность всегда очень тонка — Это продукт, который происходит из земли, из ферментированных семян фруктов, но на протяжении веков, благодаря его универсальности, человек сумел превратить его в плитки, конфеты, пасхальные яйца, торты и пирожные, с добавлением начинок, приготовленных с фундуком в качестве основного ингредиента. Можно сказать, что в этом продукте есть некая двойственность, сформированная в течение столетий его употребления. Простой темный шоколад — символ чувственности. Молочный шоколад напоминает нам о детстве. В течение столетий, будучи жидким, он звался дьявольским напитком. А затем, став твердым, сохранил свою пластичность, став ингредиентом многих искушающих объектов желания. Кодекс покера. Существует такая великая книга, как «Кодекс Алиментариус». или «Пищевой кодекс», регламентирующая все, связанное с торговлей пищевыми продуктами с 1963 года, правилам которой следуют практически все, без исключения страны мира. В этой книге определены четыре типа шоколада — темный, молочный, белый и шоколадная паста. После изобретения розового шоколада можно сказать, что шоколад — это выигрышная цветная комбинация в покере с пятью картами. В соответствии с кодексом, право называться шоколадом имеет продукт, содержащий минимум 35% твердого какао, какао-массы, в составе которого минимум 18% масла какао и 14% сухой массы какао, не содержащей жира. Такой тип шоколада называют полусладким или темным. Существует также категория шоколадного покрытия, кувертюр, содержащего больше масла какао, минимум 31%. Шоколатье используют его для изготовления шоколадных яиц, пустотелых фигурок и тому подобного. Молочный шоколад, в свою очередь, должен содержать минимум 25% какао-массы и от 12 до 14% сухого молока. Прочие продукты на основе шоколада – а именно шоколадная паста, молочная шоколадная паста, столовый шоколад парамеса, известный также как полугорький, шоколадная кондитерская посыпка и шоколадные капли, американские продукты, использующиеся в кондитерском деле и выпечке. Шоколадная начинка, существует много ее разновидностей, включая содержащие фрукты и различные кремы, конфеты. Данные на этикетке. На что нужно обращать внимание при выборе качественного шоколада? Один из способов внимательно изучить данные на его этикетке. На ней обязательно указываются процентное содержание какао массы, а также товарное качество темный, молочный, белый, шоколадно- ореховая масса место производства и срок годности. Среди ингредиентов можно найти помимо какао сахара, сухого молока и лесных орехов, также добавление соевого лецитина, ванили и масла какао. Тайна происхождения. Больше чем процент содержания какао имеет значение его происхождение. В настоящее время многие производители указывают происхождение на этикетке, поскольку гурманы все чаще ищут горький шоколад, имеющий связь с определенной территорией, где выращивалось какао. предпочитая его полученному путем смешивания какао-бобов из разных стран. Метод купажа используется уже в течение долгого времени, как и в случае с кофе и дистиллированными спиртными напитками. Тщательно соблюдаемый технологический процесс является основополагающим для хорошего темного шоколада. И если вы хотите устроить восходящую дегустацию, должны начать с содержания какао-массы в 60%, и дойти до 100%, чтобы максимально ощутить оставшийся во рту сахар, интенсивности и вкуса. Иногда на этикетке может фигурировать конкретный регион происхождения, например, Чуао, Каринера или Меридия, знаменитые районы Венесуэлы, где расположены плантации редкого какао креола. Если шоколад произведен из какао-бобов одной из стран, имеющих сертификат происхождения какао высшего качества, На этикетке указаны Боливия, Коста-Рика, Мадагаскар, Колумбия, Эквадор, Перу и так далее. Это показатель наилучшего качества продукта. Первый темный шоколад защищенного места происхождения появился на рынке в 1983 году. Его производил французский мастер Раймон Банат. Чтобы отпраздновать столетие своего семейного бизнеса в вороне Изер, он изготовил плитки под названием Гран-Крю на основе какао-бобов чистого и гарантированного происхождения. Это стало началом революции, которая продолжает и по сей день приносить свои плоды. Молоко. Обратите внимание на проценты. Если в случае с темным шоколадом главное, на что нужно обращать внимание, это регион происхождения, когда речь идет о молочном шоколаде, более важен процент содержания какао. Согласно законодательству, он может быть довольно низким, около 25%, результатом чего будут сладкий вкус и отсутствие аромата. К счастью, в наши дни небольшие производители изготавливают плитки с гораздо более высоким процентным содержанием какао. Например, у «Венки», победителя в данной категории, молочный шоколад содержит 47% какао, полученного из определенных венесуэльских сортов. Он отличается сильным вкусом какао и сливок. Последние получают из молока коров, пасущихся на лугах Приморских Альп. Существуют также новые технологии производства с использованием свежего молока с высокой температурой испарения вместо сухого молока. Первый этот метод применила немецкая фирма Джордан Тимео в 1839 году. Но он не стал успешным, потому что шоколад с молоком ослицы – плохо хранился. Первый коммерческий вид молочного шоколада датируется 1875 годом и приписывается швейцарцу Даниэлю Петеру, который работал мастером в компании своего тестя Франсуа Луи Кайера. Вначале он лишь частично удалял воду из молока, что ухудшало продукт. Затем с помощью Анри Нестле, производителя сухого молока, он все-таки преуспел в своем намерении. Шоколадно-ореховая паста. От Турина по всему миру. Этот вид шоколада в кодекс Алиментариус был добавлен гораздо позже, потому что африканские страны, члены комитета ФАО, выступили против него, так как разрешенная доля содержания какао составляла менее 35%, минимальный порог для шоколада, и они считали его своего рода суррогатом. В конце концов, чиновник из Ассоциации кондитеров-промышленников убедил их, привезя коробку Джандуйотти навстречу в Швейцарию в 2001 году. Все были покорены. Первые завернутые шоколадные конфеты появились на свет в 1867 году. Их изготавливали с добавлением фундука в какао-массу. В наши дни количество орехов в них составляет от 20 до 40%. Обязательно проверяйте, указан ли процент содержания орехов на этикетке, Чем выше процент, тем выше качество, даже когда речь идет о пастах спредах. Белый на самом деле не шоколад. Хотя некоторые предпочитают именно белый шоколад, в наши дни он в основном используется в кондитерской промышленности, так как обладает высокой пластичностью и хорошо смешивается с другими ингредиентами. Пуристы правильно замечают, что технически он не является шоколадом, хотя считается таковым в кодексе. так как не содержит среди ингредиентов какао-массы, только масло какао, сахар и сухое молоко. В истории пищи богов белый шоколад появился сравнительно недавно. Его изобрели в Швейцарии в 1930-е годы. Это была знаменитая плитка Гала. Вкус белого шоколада также сильно зависит от качества добавленной ванили. Рубиновый. Розовая сторона шоколада. У него вполне определенная целевая группа – поколение миллениалов, страстных поклонников Инстаграм. Всего за несколько месяцев в этой соцсети появились сотни фотографий с хэштегом «Ruby Chocolate». Представленный впервые в Шанхае 5 сентября 2017 года розовый шоколад «Ruby RB1» – новый тип шоколада, явившийся результатом 13-летних экспериментов бельгийско-швейцарской компании Barry Callebaut. и запатентованного метода обработки определенного вида какао-бобов, выращиваемых в кот Эквадоре и Бразилии. Представляемый компанией как четвертый тип шоколада, на самом деле он очень близок к белому, но содержит небольшое количество какао-бобов с выраженной кислотностью. Содержание какао в каплях кувертюра 47%, сухого молока 28%. Компания уверяет, что другие ингредиенты и красители не добавляются. Специалисты полагают, что для этого шоколада автоматы, оснащенные оптической системой, отбирают какао-бобы светлого цвета с сиреневым оттенком. Их короткое брожение, менее трех дней, блокируется содержащейся лимонной кислотой. Мадикана – первый европейский IGP. Существует особый тип пищи богов. Фактически отдельный способ переработки, который в октябре 2018 года получил европейскую сертификацию IGP – защищенное географическое наименование. Это шоколад из модики, который получают путем смешивания какао-массы минимум 50% с сахаром холодным процессом ниже 50 градусов Цельсия, как предписано техническими условиями. Без фазы конширования. Кроме того, в него могут добавляться специи, такие как корица, ваниль, перец чили, мускатный орех. Также допускаются натуральные ароматизаторы, такие как цитрусы, фенхель, жасмин и имбирь. Характерной чертой этого продукта является зернистая текстура, вызванная тем, что при указанной температуре сахар не плавится. Цель защиты IGP, первой в Европе для шоколада, в Турине группа «Шоколаде» пытается получить ее также для Джандуйотто. Заключается в защите местных ремесленников и в продвижении региона. По мнению многих, это прежде всего хорошо просчитанный прием территориального маркетинга, даже при том, что пионеры данной деятельности в модике, в частности, семья Рута из Дальчерия-Бануйотто, на самом деле против такого сковывающего производителя свода правил, особенно когда речь идет о происхождении какао. В последние годы, благодаря освещению в СМИ, в модике появилось множество небольших предприятий, которые просто смешивают ингредиенты промышленного происхождения. И вот уже создана провокационная пуристская этикетка, гласящая «Шоколад из городка близ Рагузы». Шоколадные батончики На полках супермаркетов по всему миру множатся все новые варианты батончиков с начинками. Тирамису, крем-брюле, инжир, имбирь, йогурт, марципан, кокос и другие. Или со специальными добавками. Сухофрукты или цукаты, кофе, чай. Эта тенденция дала новое определение категории шоколада, еще не зарегистрированной в кодексе «десертный стиль». Батончики с начинкой имеют мало общего с настоящим шоколадом. Но они, безусловно, привлекательны, если вы хотите испытать новые вкусовые впечатления. Шоколад с орехами. Одна из тех вариаций современного шоколада, перед которой невозможно устоять, представляет собой соединение таоброма какао и жареного фундука. Это шоколад с орехами. Он представляет собой плитки темного или белого или молочного шоколада, на гладкой поверхности которого отчетливо видны полукруглые, манящие холмики авилланских орехов. Их вкус прекрасно сочетается со вкусом самого шоколада, даря двойную порцию удовольствия тому, кто пробует такую плитку. Технология производства шоколада с орехами не имеет ничего общего с шоколадно-ореховой пастой — которой используются орехи, измельченные до состояния мелкозернистой пудры, которая коншируется вместе с какао-массой. Для хорошего шоколада с орехами принципиально важно качество сырых ингредиентов. Фундук должен быть правильной формы, с интенсивным ароматом и сладковатым характерным вкусом. При обжаривании важно сохранить баланс вкусовых качеств орехов. В шоколаде содержание какао должно быть достаточно высоким, иначе орехи перебьют его вкус. Такой шоколад – настоящая кладовая энергии. Ведь орехи – своего рода суперфуд с массой полезных веществ в составе. Они снижают риск болезней сердечно-сосудистой системы. Некоторые исследования подтверждают, что они снижают уровень плохого холестерина. Они богаты витамином Е, защищающим кожу от негативного воздействия ультрафиолета. шоколадные яйца, колокольчики, мишки, кролики. Считается, что идея драгоценного пасхального яйца с сюрпризом, выполненного из платины или золота, принадлежит русскому царю Александру Третьему, который впервые дал задание изготовить такое яйцо своему придворному ювелиру Петеру Карлу Фаберже в 1883 году для супруги Марии Федоровны, принцессы датской. Сегодня шоколадные яйца – одно из наиболее успешно продаваемых шоколадных изделий. Причем компания «Феррера» стала специализироваться на производстве шоколадных яиц с сюрпризом для детей без привязки к Пасхе. Изобретение «Киндер-сюрприза» менеджером компании Вильямом Селиче произошло в 1974 году. В Великобритании и Германии особым спросом пользуются фигурки кроликов и мишек, а в 1952 году в компании Lind «Золотой Заяц» стал всемирно узнаваемым швейцарским брендом. Во Франции и Бельгии сохраняется пасхальная форма шоколадные колокольчики. Трудно точно сказать, где родилось шоколадное пасхальное яйцо. За право называться его родиной борются Франция, Великобритания и Италия. Французские историки шоколада Екатерина Ходоровская и Эрве Робер рассказывают о том, что некий французский жестянщик начал продавать формы для шоколада в Париже в 1832 году, и вскоре витрины магазинов были заполнены пасхальными яйцами и колокольчиками. Английская компания Кэбори, ныне в составе группы Манделес, утверждает, что производит их в промышленных масштабах с 1875 года. В то время как в Италии упоминается некая вдова Джамбане из Турина, которая, как считается, сделала два слепка из шоколада со скорлупой грецкого ореха, а затем соединила их вместе, чтобы получилось яйцо. Сегодня шоколадные яйца все чаще украшают мотивами ручной работы искусных мастеров. В Италии одним из лидеров шоколадного дизайна был сицилиец Гвида Белиссимо, работавший в Турине до 1980-х годов. или смелыми современными мотивами. Другие формы. По данным Коабиска, Европейской организации кондитерской промышленности, швейцарцы и немцы являются самыми активными потребителями шоколада. Около 10 килограммов на душу населения в год. Кроме того, продажи неуклонно растут в Азии, Океании и Восточной Европе, то есть в тех странах, где люди начинают ценить сладкий продукт, далеки от их пищевых традиций. В большинстве промышленно развитых стран, таких как США, Великобритания, Франция и Италия, потребители в наши дни делают более здоровый выбор, отдавая предпочтение темному шоколаду, а также изготовленному из какао-бобов одного региона, вместо молочного. Однако Швейцария, Бельгия и Германия, по оценкам Юромонита, не сдают позиций, И остаются верными всем формам таоброма какао.